Владимир Гаков. Тихий голос. музыка дела. Мне уже приходилось писать о том, какими причудливыми и порой нелепыми путями доходили до нас первые переводы западной фантастики. Да, впрочем, только ли они? Во времена, когда эта литература в стране выпускалась гулькин нос, да и тот мизер просматривался под лупой на предмет крамолы, случайно прорвавшееся к нам произведения писателя Икс с неизбежностью на годы, становилась его фирменной маркой. О том, что он еще что-то написал, приходилось только догадываться. Так Гаррисон надолго прослыл автором неубратимой планеты». Нортон, конечно же, Саргаса в космосе. А за очередным признанием любви к фэнтези с неизбежностью следовало, что представление об этом жанре составлено в основном по Саймаковскому заповеднику гоблинов. К счастью, случались примеры и обратного. Первые на долгие годы остававшиеся единственным Перевод оказывался лучшим произведением автора. Так, в частности, произошло с короткой повестью или длинным рассказом, как кому нравится, американского писателя-фантаста Ллойда бигл младшего «Музыка-отдел». На языке оригинала произведение вышло в 1957 а перевод появился спустя 9 лет в одном из альманахов NF издательства «Знания». По мнению многих, это действительно одно из лучших произведений писателя, И, безусловно, Центральная в той тематической нише, не такой большой, как может показаться, которая называется «Фантастика об искусстве». Рассказ Бигла посвящен судьбе художника в будущем мире антиутопии, где единственным разрешенным искусством является телевизионная коммерческая реклама. Герой рассказа с говорящей фамилией Бах по профессии музыкодел. Он сочиняет музыкальные заставки к тем самым рекламным клипам, которые с успехом заменили собой экономически невыгодное искусство прошлого. Только позже я узнал, что рассказ написан профессиональным музыковедом и историком музыки. Родился Ллойд Бигл младший 17 апреля 1923 года в городке Ватерлоо, штата Айова. После окончания средней школы он поступил в университет Уэйна в Детройте, но, проучившись там полтора года, в 1943 году вынужден был прервать занятия и пойти в армию. В 1946 году Бигл демобилизовался в чине сержанта, вернулся в Альмаматер и закончил университет с отличием. Поступив в аспирантуру Университета штата Мичиган в Эпсиланте, Бигл защитил диссертацию по теории музыки и в течение трех лет с 1948 по 1951 год там же преподавал музыкальную литературу и историю музыки. Литературной деятельностью он занялся в начале 50-х. Начал Бигл не с научной фантастики. Бигл автор нескольких детективных романов, а в последние годы выпустил две остроумные пародии: наследство Уилс Форда 1986 и заговор Гленда Вера 1990. Их подзаголовки говорят сами за себя: воспоминания о Шерлоке Холмсе, обнаруженные в бумагах его покойного ассистента Эдварда Порта Джонса. Начал Бигл не с научной фантастики, но преуспел именно в ней. Правда, написал он по американским меркам немного. И его писательский голос, вспоминая название романа, с которым вы только что познакомились, можно назвать негромким. Но если перефразировать коллегу Бигла Урсулу Легуин, первые вести из любого нового мира всегда передаются голосом одного-единственного человека. Порой голос одного-единственного человека, говорящего правду, куда сильнее могучих хоров и оркестров. К вопросу о голосах. Активный член Ассоциации американских писателей-фантастов и ее первый секретарь Казначей Бигл в 1979 году основал еще одну ассоциацию – Ассоциацию устной истории научной фантастики, в задачи которой входит сбор, записи и хранение голосов. Обычно это краткое обращение всех, кто имеет какое-то отношение к фантастике. В научной фантастике писатель дебютировал в 1956 году рассказом «Обманутый», опубликованном в журнале Galaxy. А спустя пять лет вышел и первый роман Бигла «Злые эсперы» в журнальном варианте «Вкус огня». Самое известное научно-фантастическое изобретение Ллойда Бигла, составившее фон многих произведений, это Галактический Верховный Совет или Совет Верховного и две подчиненные ему организации, службы исследований культур и Бюро межпланетных отношений. Их агенты заняты тем, что отыскивают новые миры, Готовые к вступлению в Федерацию и разъясняют им принципы галактического синтеза, и напротив стараются по мере сил скрыть от цивилизации готовых само существование сверхцивилизации. Отечественный читатель научной фантастики немедленно сообразит: это же прогресс Сарастругацких и окажется прав и не прав одновременно. Потому что, хотя лозунгом совета является благородная фраза Демократия, привнесенная извне уже тирании, его агенты все-таки американцы до мозга костей. А потому сомнения и колебания Руматы им неведомы. Хотя, надо сказать, герои Бигла не идут так далеко, чтобы бомбами приобщать демократии и прогрессу. Даже у Хайнлайна, на что был стопроцентно американским научным фантастом, и то соображали, что дубины в рай загонять нельзя. Жаль, что натовские генералы не читают хотя бы своих фантастов. Сам же Верховный Это сверхкомпьютер, который не правит, а лишь дает рекомендации. Компьютер является главным арбитром в системе непартийной демократии, изображенной Биглом. А если и случаются ситуации, когда Верховный не в состоянии дать правильный ответ, то лишь в силу отсутствия необходимых данных. Или тогда, когда вопрос задается некорректно. По принципу «каков вопрос, таков ответ». А вся требуемая информация в машину поступает от советников. Их восемь. И лишь один, известный как первый, землянин. На самом деле его зовут Ян Дарзек. Из родного 20 века, где он служил частным детективом, его вытянули чисто случайно. Сделал это будущий коллега дарзика восьмой, и при этом нарушил принцип эмбарго на контакты с неблагополучными планетами. Земля включена в этот список, поскольку ее обитатели способны на ложь. Ян Дарзик стал героем целой серии произведений «Все краски тьмы», 1963, наблюдающая тьму, 1966, это темнеющая вселенная, 1975, молчание равносильно смерти, 1977, юла времени, 1979. Подозрительно часто мелькающее в названиях слово «тьма» имеет свой резон. Среди тех, кому противостоит Дарзик и весь совет в целом, есть загадочный УДЭП – внегалактическая темная сила, уничтожающая цивилизацию за цивилизацией, где-то в районе Малого Магелланового облака. Говоря о художественных пристрастиях Бигла, его методе можно констатировать. Для него сюжетные головоломки, которые приходится решать героям, важнее, чем психологическая разработка образов. Тем не менее, писатель любит яркие, парадоксальные, вкусные детали. Например, ассистенткой Дарзика служит маленькая сторушенция в кресле каталки. Миш-Шлюпе, знаменитая на всю галактику тем, что может сварганить себе пивка, из абсолютно любой подручной инопланетной флоры. Произведение Бигла отмечено ненавязчивым юмором, по духу скорее английским, чем американским. Два романа непосредственно связаны с деятельностью другого подразделения, службы исследования культур. Это «Негромкий голос труп» 1968 и «Ремонтники мира» 1971. Поскольку с первым романом наш читатель теперь знаком, это избавляет меня от необходимости пересказывать сюжеты. Но на одном моменте я бы хотел остановиться. В обоих романах агентам галактического синтеза в их трудной работе по отделению зерен от плевел, иначе говоря, годных для вливания в галактическую федерацию цивилизаций от негодных, приходится сталкиваться как с собственной бюрократией, так и с проблемами на порядок труднее, философскими и нравственными. И это адски сложный выбор, кто годен, а кто нет. И чтобы понять предпринятые героями, и недвусмысленно поддержанная автором. Своеобразное оправдание рабства, как социального института, это ясно прозвучало во втором романе, следует вспомнить, кто стоял за спиной Ллойда Бигла, пока он писал свою фантастику в 1960-е годы. Этим властным и требовательным соавтором всех авторов, иногда просто тираном, был редактор Джон Кэмпбелл. Человек, во многих отношениях светлый и оставивший по себе добрую память, он имел и собственные заморочки. И в отстаивании их был невероятно упрям, чего не могли не принимать в расчет авторы. В частности, Кэмпбелл был законченным и последовательным социал-дарвинистом и земным шовинистом, и не скрывал это. Правда, самого Бигла назвать социал-дарвинистом или ксенофобом язык не повернется. Его герои маются, раздумывают, прежде чем принять решение, что для американской science fiction не очень характерно. Они уважают любые проявления разумной жизни, какие бы странные формы, типа гигантского растительного компьютера, она не принимала. На русский язык переведена и повесть Бигла «Памятник» 1962, включенная в номинацию на премию Хьюга и через 12 лет переписанная в одноименный роман. Герой повести – сентиментальный чудак, стремящийся предохранить райскую пастораль далекой планеты от неизбежного будущего культурного империализма Земли. Этому идеалисту удается оставить аборигенам некое тайное знание, которое позволит им в будущем противостоять пришельцам. В результате, по словам критиков Джозефа Деболта и Джона Пфайфера, деревенские увольни с их природным здравым смыслом в конечном счете переигрывают городских пройдух. Вряд ли такой поворот мог понравиться Кэмбулу. Однако достоинством этого великого редактора можно отнести и то, что он спорил, убеждал, настаивал, но никогда не давил на автора до такой степени, чтобы ставить тому ультиматум. Или думай как я, или печатайся где-то еще. Так в упомянутых ремонтниках планеты автор буквально смакует всю иронию ситуации, когда инопланетяне на вид гуманоиды оказываются лишь местными животными, поскольку начисто лишены зачатков культуры. И вся эта ситуация первоначального сочувствия землян По отношению к страдающим угнетенным, по-свифтовски выворачивается наизнанку. До осознанного викторианства, сочувствие представителей вида Homo sapiens не распространяется. В другом романе Бигла, свет которого не было, 1972, еще раз поднимается тема искусства, на сей раз инопланетного. А вместе с ней тема произвольности какого бы то ни было формального деления космических рас на высшие и низшие. Обитатели планеты, знаменитые на всю галактику своими необычными визуальными световыми спецэффектами, оказываются еще и художники, чьи работы признаны на Земле образцами высокого искусства. А парадокс в том, что на сей раз художниками оказывается раса анималоидов. Тут игра слов. Английское слово animal – животное, animation – оживление, в частности мультипликация рисования. И с новой силой вспыхивает дискуссия. Стоят ли рисующие животные на эволюционной лестнице ступенью ниже гуманоидов, менящих себя венцом творения. Рассказы Бигла немногочисленны, но среди них встречаются подлинные шедевры. О музыкоделе я уже говорил. А вот, к примеру, герой рассказа «По его образу и подобию» 1968. Робот-гуманоид, который служит священником в гигантском космическом убежище для бездомных. Электронный наставник является членом конгрегации машин и, следуя своему пониманию догматов человеческой веры, обращает в нее отступника посредством электрошока. Не менее острый рассказ, что повелевал делать Господь 1974, английский критик Брайан Эш назвал финальным словом на тему новых религий. В рассказе описан мир недалекого будущего, где главным развлечением стала национальная лотерея. Выиграть в нее можно абсолютно все, даже общественное признание вас Богом. Группа заговорщиков, обеспокоенных тем, куда катится мир, придумывает способ, как подтасовать результаты очередного розыгрыша, чтобы гарантированно вывести в победитель своего кандидата. Новоявленный мессия основывает свою религию, окрошку из христианства, сказочки о Деде Морозе – и разнообразных телевикторин типа «Нашел полю чудес», безостенчиво стянутого зарубежной джеопардией, устоять перед которой невозможно. Ведь новое божество заявляет, те, кто творит добро бескорыстно, должны вознаграждаться в этой жизни, а не в иной. Нет, воистину, к тихому голосу, говорящему правду, пусть она и рядится в фантастические одежды, стоит иногда прислушаться.